В молодости преобладает созерцание, в старости размышление. Первое период поэзии, вторая философии, и на практике наши действия определяются в юности виденным, ещё впечатлением, получившимся от этого. В старости одним лишь размышлением. А часть этоготекает из того, что только к старости накапливается и сводится к понятием то количество реальных случаев, которые достаточно для того, чтобы придать этим понятиям авторитетность, содержательность и значение, и вместе с тем смягчить благодаря привычности впечатление виденного. В юности же, в особенности у живых, и с большим воображением натур, впечатление видимого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 И что особенно важно, не только как другие, в сторону входа, но и выхода, благодаря чему он в совершенстве уясняет себе её ничтожество, тогда как все остальные пребывают в заблуждении, что лучше ещё впереди. Зато в юности у нас больше восприимчивости, а потому из того немногого, что мы в эту пору знаем, можем извлечь весьма много.